в тяжелой форме, там уже метастазировано все было, поэтому врачи сказали, что операция уже бесполезна. Ну, видя состояние женщины, сказали, придите через неделю и сделаем повторный анализ, может быть, найдем какую-то и что-то. Когда приходит к этой знакомой, которая была у меня на первой, говорит, ты знаешь, все, это уже бесполезно шансов у меня, я приговорен. Так говорит, мне все равно умирать, вот книжки, держи, читай, попробуй что-то сделать. она начала мне книги Нашла их то ли сзади, то ли сзади. Через пошла сдавать аналитики. Врачи когда посмотрели, то ни так, ни это, ничего не обнаружили. Ни метастазов, ни опухоль, ничего. Совершенно здоровая больница. За неделю. Они сказали, в нашей практике такой первый раз. она, правда, сказала, объяснила, в чем дело. Я думаю, многие онкологи уже привлекают эту информацию, потому что это достаточно быстро проходит онкология. когда он соприкасается с информацией, связанной с миром. Так вот, смотрите, здесь человек не видел меня ничего, прочитал книги, изменил свое отношение к миру, и, и все нормализовалось. И, на, и наоборот, вот эта женщина прилетела, привезла свою дочь. она всем будет, что была у меня на природе, что я ей что-то советовал. А потом у дочери будет тяжелое осложнение. Она скажет, ну что это за свидетель? Вот ситуация. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, то, как вы относитесь к миру, определяет Ваши возможности и развитие вашей способности, и ваше здоровье и так далее, и так далее. Относительно моего метода и возможности лечить других. Я писал об одном человеке в моей книге, я не буду детально уточнять, как и что, в я о нем упоминаю в одной из своих книг. Это чем интересовался, так сказать, моим методом. И он говорит, может быть, можно применить так, делать вот у тебя тестирование идёт конкретного, вот ты рисуешь. А вот рано или поздно это же должно стать наукой, методом. Может быть, можно определять оценку человека по цветовой камене. Ну, слышали, где да. я там, по световой камене. И ты знаешь, мы с Я сам я был очень рад, если я был, так сказать, не единственным уникальным экземпляром, основательном направлении, которое развивается. И вот он стал эти эксперименты проводить, вот. а потом я заметил, что он стоит на месте. То есть я отойду дальше. Я сегодня вижу, что все прекрасно, а завтра я что думаю, боже мой, что же такое? Оказывается, здесь ещё работать террористов. А он в этом плане работал в институте видео, он просто развивал какую-то тему. Оказывается, в моём методе это может быть опасно. Вот. И через год мне, я недавно женщину, не надо просто зажить, что год ровно исполнился, тот человек у меня. Я говорю, как? Я думал, что он куда-то уехал, там собирался какие-то на природе, что-то там не совы. Она говорит, нет он умер. У него обнаружили ракже большой, тяжелый. Мы ему советовали, чтобы он позвонил. Он говорит, Звонил Лазареву, только он может, пошла мне надо. Я чувствую, что я сам справлюсь. И через два месяца он едет. что я хочу сказать. А -а -а. Я знаю одного человека. Он ко мне приходил очень часто и говорил, что мне нужно сделать, как мне нужно молиться, чтобы добиться любви той же Я говорю, ну молись вот так, ну, очищай себя, ну приводи себя в порядок. И у него постоянно шел какой-то вот что-то не получалось. Мне уже этого не хотелось делать, но я через силу думаю, ну как же так? Все получается, а здесь ничего. И я вот так шел, шел уже через силу. Дело началось с тем, что он чуть не погиб, получил тяжелейший травму. И потом мне сказал, что с делал? Есть мой метод. И тогда до меня отошло. Понимаю, чем дело? Мой метод не рыча с помощью, не ложка, с помощью которой что-то можно вычеркать. Мой метод позволяет измениться, провести себя в гармонию смеха.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 И я достаточно активно пошел в это направление. Я считал, что молиться нужно только для того, чтобы стать здоровым. Я помолился, отчислился от доцепки за деньги, у меня завтра есть день. Я помолился и так далее, у меня здоровье. У меня есть одно, другое, третье. То есть, конечно, еще и получается, что человек молится для того, чтобы свои человеческие желания реализовать. Это есть чем в чем самое лучшее Поэтому я в четвертой книге, в в последних месяц я понял, насколько это опасно. И э, я начал говорить о том, что, в первую очередь, мы молимся для того, чтобы стать счастливыми, чтобы привести себя, так сказать, потому что истинное счастье – это, э, скажем так, э, одна из главных составляющих человеческого счастья – быть свободным. Что такое свобода? Это независимость. Главное – свобода. Свобода внутренняя. Не тело – свобода, а свобода души. Человек может быть проращен духовно, это самое страшное. Что такое Духовная Свобода? Это, в первую очередь, независимость от тех духовных ценностей, которые мы имеем. Значит, кто истинно свободен? Святой. это человек не зависит от ценностей Высшего плана Духа. При Гадутас, когда развалился вокруг, у него чувство любви и ощущение, что это донос свыше, не уменьшается. Значит, он выше любых человеческих ценностей и самых святых. Он от них свободен. Почему говорят, что мудреца нельзя оскорбить? Потому что или что? Оскорбляет, унижает какие-то человеческие ценности. А если от них не зависишь, я не оскорбить невозможно. То есть кто такой мудрец? Мудрый – это тот, кто не зависит от духовных ценностей, даже не говорю материальных. Вот это мудрость, вот это святость. Так вот, насколько я не зависит от того, что называется человеческим счастьем во всех его аспектах, Насколько я не от а, материальных и духовных ценностей, насколько я свободен и я счастлив. И почему, когда человек умирает, у него ощущение вообще неизбывного, огромного счастья, если чуть-чуть дальше проходит? Потому что это нет освобождение, Вы освобождение по ценности человеческого плана. Это не означает, что от них нужно отказываться, от всех, это означает, что ими нужно обладать, независимо от них. Как идет процесс развития Вселенной?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 А, я вам приведу еще один пункт. Так вот почему, почему семинар? Потому что многие, прочитав книги, посмотрев видеокассеты, тем не менее, мало представляют, или не скажем так, не совсем точно представляют, как молиться, как меняться, хотя общий план летчик. И это не знание нюансов не позволяет человеку что-то сделать. Допустим, пациент ко мне когда-нибудь походит и говорит, я просил так, чтобы все грехи приснялись. Мы тоже поняли. При такой молитве может быть что-то снимется, но вы понимаете, вы же кликард, не меняетесь. Дальше. Другой говорит, вот я, э, скажите, мне нужно отмаливать твою корбельню. Я говорю, объясните мне, что такое отмаливать корбение? Ну как же? Вот, я говорю, смотрите, гордыня это есть зависимость от человеческих ценностей. В первую очередь способности, идеалы, э, душа. Это зависимость от высшего клада. И вот это, когда вы от этого зависли, это дает гарделью. А что должно вы напали? Горды, или зависимость от ценности, или агрессию отмаливая, которой вы зацепились. Так вот, если вы бросите прощение, по просите прощение за то, что вы человечество любили больше божественного. Чтобы вот это вот этот грех снялся с вас и с потом. Но этот грех вы отмаливаете, но ну, вы должны знать, что он всегда будет. Всегда, по мере того, как растет человеческое, всегда. Э -э Будет искушение это любить, больше сказать, поставить это больше выше любви к Богу. Поэтому вы не просите за это прощения как за какой-то, просто просите прощения за то, что для вас какое-то время было намного значеннее любви Богу. Вот тогда вы начинаете меняться. Вы просите прощения за то, что когда вас лечили, отнимали какое-то время все человеческие ценности, вы этого ощущения не принимали. обижаясь на Бога через обиды и осуждения, на других людей, на себя, на судьбу. Вот тогда -то это рогатый. Потому что молитва – это техника, хотим мы того или нет. Если эта техника неправильная, она может дать совершенно другой эффект. И эти нюансы очень много стоят. Я вот, кстати, сейчас собираюсь заняться пятой книгой, я как-то еще думал, ну что такое ответы на вопросы? Вроде так все понятно, нет, я говорится, что необходимо просто сгруппировать все вопросы и дать, а Четкие пространные ответы. Чем я лучше понимаю ситуацию, тем было легче мне менять себя. Еще один момент. Вот у меня одна женщина обратилась ко мне и говорит, вы знаете, у меня полный развал. Ну, жизнь, конечно, идет под вопросом. Мужа нет, одна соединенькая. Постоянные проблемы и так далее, и так далее, и так далее. Я говорю, вот смотрите, у вас классический вариант кормит. Повышенная зависимость от способностей. Интеллекта, судьбы, неумение принять неудачу, крах идеалов, неприятность на судьбе. Раз. Второе. В основе зацепки за способности интеллект и судьбу, то есть в основе борьбе, лежит зацепка за идеал. Значит, это неумение принять крах идеалов, предательство и В основе идеала лежит понятие душа, но более масштаб. То есть способности интеллект, судьба это район тела, уровень тела. Принципы мечты и это уровень духа, а душа все, так сказать, все моменты желания так сказать, иметь детей, семью, вот самые наши порывы, это душа, это роявский один из основополагающих. Значит, что получается? Если вы не можете, чем, скажем, масштабные наши ценности духовные, тем большая зависимость может от них возникнуть. Поэтому насколько мы. принимаем оскорбление самых святых ценностей, сохраняли любовь, насколько мы потом не зацепляемся за все остальное. Вот ситуация. Я это все объяснил. Причём я, я и говорил. Есть одна, а, скажем, одна опасность – неправильное отношение. В чем оно заключается? Оно заключается в том, что человек вот, читает мои книги, а я пишу, Посмотрите, вот, вот одна зацепка, вот зависимость от другого и так далее.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 травмирование обладание ими, а чем больше масштаб этих ценностей, тем больше глубинная дестабилизация, мне скажем каждым разом всё труднее, вот, поэтому я не знаю, сколько приду в путь и сколько раз сообщить другим. Поэтому на всякий случай, какие бы вы, вы зацепки не видели, вы должны знать одно. Вот одна зацепка, вот другая, но это не главное. Приходите ко мне, верить. Так.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 когда у нас неприятности и несчастья, любое несчастье, болезнь и приятности это как кратковременное как исчезновение, это ощущение, что это более резонно все человеческое. Более конкретно, то есть а, при болезни, при несчастье, при неудаче, при смерти происходит один и тот же процесс отстранение человеческих ценностей. Для чего? Чтобы наша истинная Я не прирастала к нашему Я человеческому. Всё. Значит, для того, чтобы Э, несчастья, старение, болезни и смерть не давались раньше времени, не давались в большом масштабе. Мы должны добровольно принимать этот процесс сначала, а потом мобилировать в себе, этот процесс осуществлять, отстранение от всего человеческого сила. Я сейчас говорю про сыр. Первое, что вы должны понять и почувствовать. Ваше высшее я вечное, это Бог и любовь. Оно вечное. В этом Высшем я нет различия между нами, мы все едины, мы одноценно. Наше вторичное Я человеческое – это ценности сознания. Если любовь не оценивает и сравнивает, не анализирует, то сознание оценивается, поставляет и так далее. Поэтому определить, что в вас более значит Божественное и человеческое, вы можете по-простому тесту. Если для вас сознание выше Любви, То есть, сначала человека критикуете, оцениваете, сравниваете, а потом пытаетесь любить. Если, если для вас сначала любовь, а потом сознание, то вы любите любого человека. Вы любите любого человека одинакового. Подлец, негодяй, убийца, преступник, святой, вы всех любите как проявление Божественного. А потом вы уже даете ему адекватную оценку вашего сознания. Это тесно. Если мы сейчас проведем его, я думаю, что никто не Потому что последние э, столетия все человечество работало бешено на концентрацию увеличение того, что мы называем ценности человеческого плана, ценности сознания. Человек, казает разум да, и так далее. Так вот, это мощная нацеленность всего человечества на ценности сознания, она сейчас привела к тому, что у нас в каждый из нас носит вот этот вирус отвлечения от индуи. ради сознания, когда критика, оценка важнее любви. А когда критика, оценка поднимается над любовью, мы постоянно даем агрессию. Потому что если я, скажем, стою, утром и повторяю, просто не исполнится море Твоя. Если я чувствую, вижу высшую морю во всём, то какая бы неприятность, несчастье у меня ни происходило, я даю внешние формы агрессии, но внутри у меня любовь однозначно Потому что я не вижу виноватого. Если нет виноватых, нет агрессии. Нет агрессии, нет болезни. Значит, насколько я в первую очередь включаю логику Божественного, говорю, это все оттуда, это все от Бога, это истинжение моей счастливой ценности, это освобождение моего высшего человеческого Я. Настолько любая неприятность очищает мою Высшее Я. И тогда я выиграю всегда. Если идет плюс моему человеческому счастье и удача,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 То есть мы, страдая и одновременно мы как говорил Пушкин, светлая грусть. И тот человек, который это понимает, он, он уже никогда ничего не теряет, он идет в состояние пути. он правильно относится к миру. И тогда каждая ситуация, какой бы она ни была, работает для него, а не против него. Уже врачи это понимать. они говорят, болезнь – это непреодоленный стресс. Стресс.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 Тем более то, что сейчас те процессы, которые идут в масштабе силы человечества, <кхм> позволяют видеть, что времени осталось достаточно мало. Значит, мы опять приходим к тому, что правильное мировоззрение, решение вопроса кардинальное. Я про все это говорю. Вы должны решить вопрос главный. Что вы есть? Вы сначала Бога Любовь, а потом все человеческое. Проходите по всей жизни. Отстраняйтесь под всего человеческого в себе. Принимайте крушение всего человеческого как очищение вашего высшего. Мира. Моделируйте свою смерть своим близким. И говорите себе, Господи, на все смирно. Моделируйте потери всего, что для вас очень дорого. Вы все равно это потеряете. И вот насколько вы внутренне отстраняетесь от всего человеческого в себе и готовы от него отстраниться, насколько вам ему будет позволено иметь. Значит, для того, чтобы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 Здесь ещё один очень важный момент. Человек, человечество — это есть формы сознания. Сознание связано с материальной оболочкой. Она может быть конкретной, физической, она может быть плазменной, какой угодно, но связана с временем, пространством тела. Так вот. Для того, чтобы моя материальная оболочка существовала, выживала, развивалась, нужно развивать свое сознание. Значит, в конечном счёте, хотим или нет, но.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 Почему? Потому что главное всегда сделаешь. Детали, нюансы, они останутся, детали, и нюансы. У меня был один человек достаточно тяжело больной. Я ему говорю: вы начали контролировать ситуацию по мелочам. Все, это уже ваша больничный. Когда вы контролируете ситуацию в главном, вы решаете своего вопрос А как ни странно, через мелочи вы выходите на всю вселенную.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 Сначала идет подсадка желез. Наши жизнь задают нам активную работу всех органов, так сказать, мозг и нашу жизнь. Когда у человека, человек берет за себя непосильную задачу, контролирует Вселенную невозможно, когда он начинает контролировать мелочи, и когда он по мелочам начинает раздражаться, это есть контролировать над Значит, у него идет незаметно резкое обесточивание нервной, иммунной и эндокринной системы.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 То сначала я решаю энергию своего тела, потом сказать, я решаю энергию своей судьбы, своей. потом свою судьбу решаю, потом всё шире и шире и шире. И чем раньше меня остановят, лучше будет. Шире. Но а, мне один главный говорил, «Вы знаете, говорит, в России ещё неплохая налоговая аспекция?» «Вы говорит, знаете, какая она в Канаде?» Я говорю, «Ну расскажи, мне интересно». И там так. Человек нарушает что-то. Он где-то неправильно провел какую-то операцию. Вот он должен день. Растут период. Такой говорит, к нему налоговая инспекция может прийти года через три. Когда эта сумма вырастет в тысячи раз. И потом у него снимает дом со штукой, непосредственно управления видом. Ведь поверьте мне, поскольку у каждого человека есть какие-то ошибки, на каждого человека есть досье. Его не нужно куда-то таскать, по судам, по тюру, по, -тюру, по -тюру. Просто приходит в дом университет, его разворачивают, его делать, и он разорвёт. И любой человек зависит. Вот это называется система экономического и духовного контроля. Любого человека можно прижать совершенно официально, совершенно спокойно. Так вот. Вот этот принцип. Чем быстрее наказывает, тем меньше теряются. Так вот, в Он работает точно так же. И до недавнего времени он был канадский. То есть человек накручивает, человек, человек обесточенный. Он крадет энергию своих детей, своих мук, своих прав. Он крадет энергию в своих будущих жизни. И он все прекрасно чувствует. А потом его накрывает. вот потом начинается мукры, как она одну, две, три. Тяжело больной, все распадается и так далее. И так далее. И только сейчас, в последнее время, эта система стала походить на российскую, когда человек улучшает и достаточно быстро видеть результаты своих получений. Так вот, насколько человек раньше выравнивался, приводит в порядок, насколько меньше ему потом работать. У меня были люди, которые, вот когда я только начинал работать, Вот он прибегает ко мне, выпучил глаза, ой, мой ребенок умирает, Надо делать делай так это? все, дорогу. Дальше, ой, так жена, ой, у меня что-то закололо, я честно, добросовестно вытягивал. Потом я посмотрел, а душа этого человека превращается в нечего. То есть те природные, изначально отрицательные моменты, которые у него были, они разрослись как раковая рука. Человек превратился в негодяй. Соответственно, я это получил. Вопрос, почему? Я сидела с руками. Я ему спасал жизнь, он меня предал. Он, он меня скажил, он меня обидел. Вот этот меня обидел, вот тот меня обидел. А то я проанализую потом, я же занимался магией. Я снимал ему боль в одном месте, боль в другом, неудача в третьем. Чистейшая магия. И если бы я не остановился, то если бы я остановился, я бы здесь перед вами не сидел. Поэтому, я особенно когда я увидел, как глубоко я вошёл в лес, в эти структуры, я уже хотел пойти назад, но так сказать, не получилось. Но я знаю, что если я остановлюсь, то тогда будет плача. Я в тот же этот момент должен прекратить любую деятельность, если честно, или тогда я должен знать, что со мной произойдёт. Поэтому, поэтому, я еще почувствовал в первом медицинском, когда я в восторге. своим желанием, боли снимал болезни, там, на провожу точечный массаж, псориос на полгода исчезает, у людей изменения кардинальные. Я просто был в Востоке. потом я интуитивно почувствовал, что э, что-то это очень и очень опасно. Я пошел в я эволюции и чтобы, если это повредило душе, чтобы никакое мое лечение не помогало телу. Я стал себя сознательно ограничивать. И вот это моё сознательное ограничение, И потом, вероятно, это позволило мне прикоснуться к более глубинных структурах, потому что вторжение в них очень опасно. Так что если хотите заниматься этим, можете заниматься, но хочу предупредить, я за вас ответственности Я сам еще очень Это очень серьезное, и неприятное дело – вторжение в души других людей. Чрезвычайно опасно. Вот. Поэтому, э, но, если я хочу помочь кому-то, оказывается,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 Случай первый. Мне женщина одна говорит, вот вы знаете, я знаю одного российского артиста, заболела девочка, у нее был рак, она умирала, и мать, а эта девочка, ну вот сказать, его просто обожала, и мать его попросила, чтобы он пришёл, девочке умирающей и, ну хотя бы, перед смертью, чтобы показалось, он отказался, не пришёл, девочка умерла. Она говорит, понимаете, говорит, вот, и мечтали сделать землю обетованной. Получилась обуховенная капиталистическая страна. Всем наплевать друг на друга, все выживают и так далее. Но, при всем том, вот смотрите, вот пример с вашим российским артистом. А теперь, говорит, вот другой пример. Мальчик тоже умирает рак. И, а он очень болел за какую-то команду, у него был любимый футболист. Понимаете, его говорит, пускай попросила. Она говорит, ну, хорошо, я пойду, не знаю, вряд ли он согласится. Она пришла к этому футболисту. И говорит, вот у меня свой номерай, и вы его, свят любимый футболист. Не могли бы прийти? Он пришёл, принёс конфеты, пообщался с мальчиком. Потом пришел ещё раз, потом стала приходить вся команда. Потом они этого мальчика стали брать на мальчик, что он сидел, там И через какое-то время мальчик стали. То есть они его любовью спасли, вылечили. Вот где два вот Врачи были без сил. Просто люди, в своём участии, в свою любовь к Ещё один момент. А, когда был в Израиле, я смотрел, лучшая энергетика, а, там на севере Израиля, это самая, самая северная часть, город называется Цфаль. И я когда сказал, я сказал, сразу вот, удивительно, что к югу энергетика похожа, а на севере она очень хорошая. И мне говорят, да, вот там есть город Цфаль, где святые захоронены, но мы в этом городе есть. Выходили там, ну такого особого впечатления на меня не произошло, но обычно, городильщики там, галереи какие-то. Вот, ну, и там есть большое кладбище. Вот выходили, смотрели на это кладбище, но не спускаться не стали. И потом мне говорят, почему что не спустился в ну, бог? Я же не знаю там, мне никто ничего не объяснит. Мне говорят, туда, оказывается, на это кладбище, съезжается со всего Израиля. И просто ночью сидят возле этих могил, потому что там много захороненных средств. Вот они ночью сидят, и они как бы меняются внутри все. Я говорю, ну и как потом? А у меня женщина, которая это рассказывала, говорит, ну, я могу привести пример, который произошел а, со мной. То есть женщина, которая была а, с нами. Она говорит, мы приехали туда на автобусе, и одна женщина была очень тяжело больна. То, то есть думали, что вообще... не Вот. И приехала туда, она сидит, очень ей было, вот. и ей говорят, вы посидите в автобусе тогда, мы вот походим, она говорит, нет, я выйду, она вышла, вот, и вообще, хотели вызвать врача, говорит, не надо, да. вот они там подошли в одного святого, постояли, она поставила в стороне, потом как-то собрались и вызвали. И вот потом она эту женщину Как бы они приезжают, ты к э, туше святому обращаюсь. Она говорит, я приехала не за себя, а не за своей дочки. Э, ей 17 лет и операция делать там в рамках. Ну, безнадежная ситуация. И она говорит, я просила за И через 10 дней э, ей стало резко лучше, и врачи ничего не обнаружили, ни анкологии, ни метастазов, ничего. И вот этот факт меня очень заинтересовал почему. Заинтересовал потому, что вот. Э, сейчас это можно назвать чудом. Но я ученый, я все-таки уже привык анализировать, почему это происходит. Значит, кто такой святой? Это человек, любовь которого поднимает его на семье человеческие ценности, который от них перестает зависеть. Значит, чем меньше моя зависимость зависимости от человеческих ценностей, тем больше у меня любви. Это однозначно. Потому что зависимость, она уменьшает Так вот, и вот в его отношении, его, скажем так, матрица душевая, она распространяется вокруг него. Как вещи, которые выносят весут информацию в нас, так и все, к чему мы прикасаемся, они э, пропитаны. И через как через фотографию, через весь можно выйти на информационное поле человека. Также можно и, соответственно, через его прав, и могилы и так далее. Вот эти люди просто подключались к его.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 Чем вы больше добра хотите сделать, чем больше любви вы, а, Не обязательно каждому, сказать, трясти его и любви, но внутренний посыл мысленный, он же присутствует всегда. И насколько вы воспитываете себя, это насколько быстрее и больше из вас исходит любви, настолько она меньше начинает от чего-то зависеть. Так же, как в лужу вода приходит через дождь, иногда враги когда нам приходят постоянно, и чем больше, сказать, отдачи, тем Но, сказать, у человека так, чем больше даешь, тем больше приходит. Поэтому работа ваша вот в этом плане, она и позволяет а, вам меняться. Но многие считают, что добродушие это помощь другому. И иногда у человека отнять от ему помочь. И многие, когда начинают считать, что любовь к другому человеку, это обязательно ему материальная помощь, или него и так далее, они глубоко ошибаются. У меня была женщина. Сказать, я с ней общался, мальчик хулиганил, он, не знаю, его прозвали террористом, пациентом, потому что он, сказать, его нужно на спине покатать, он все, так розетки пытался отвинтить, выключал свет и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И заходит ко мне мальчик, он так дверь заглядывает, и так лазали. Что такое? -то? И вот начинает опять что-то. Я вижу, что мальчик не поверил, я смотрю, как все мать видит. А мать хоть бы хмель. Я говорю, послушайте, давайте так. Смотрите, есть молитвы, есть кадр, есть одно другое, есть элементарное отношение к ребенку. Ребенок хулиганит, почему вы его не останавливаете? Она, ну, мне и неудобнее. Я говорю, вот это, сказать, должно быть. Нужно жёстко, а там тогда, когда -то он начинает треветь себя. Когда он считает, что его контрольная ситуация и мы же его ежевечны. Поэтому. Мальчик все рядом с ней. Я говорю, значит так, говорите ему, что вы его любите. О том углубить его ремнём, а потом опять говорит, что он и выгонит. И тогда он будет меняться. Я смотрю, мальчик подходит, говорит, «Секи Николаевич, вы родили Я говорю, вот смотрите, вот я говорю с вами, вы меняетесь, меняется тот же он. он то ничего не понимает, ему четыре года. Но он сразу же внутренне начинает менять отношения к миру. Я говорю, это уже 30 секунд, вот посмотрите, она да, рядом Так вот, насколько вы будете давать ему больше любви и ограничивать тогда, когда он хочет свой контроль над ситуацию сделать беспредельно, настолько он будет здоров. А вы делаете обратное. Вы позволяете ему постоянно навязывать воле другим и постоянно на него раздражаетесь и давите в, в своей душе любовь. Вы делаете преступление перед ребенком. Так вот, не надо. Делайте все это правильно. Возвращаемся к моменту, который я еще при конце не сказал. Так вот, я говорю о женщине. у которой была колоссальная гордыня, развал по всей жизни. Я объясню вы по жизни никогда не могли принять унижение и удач. Он говорит, да. Вы по жизни не могли принять крах и Она говорит, да. Вы по жизни не могли принять оскорбление души и всего самого святого. Да. Так вот, говорю, вот смотрите, я еще раз хочу, я вам всю цепочку назову, и еще раз вы ее должны понять. Болезнь, неприятность и несчастье. результат окопливает подсознательные агрессии, полученных обид другими силами.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 Простить то, что, кажется, нельзя простить, чем надавить любовь, как бы это оправданно ни было. Особенно опасно давить любовь Если вы в кого-то влюбились. Это часто совершенно грязный поступок и так далее, и так далее. И вы начинаете, мотивируя радостностью, принципами, человеческими, чем угодно, давить это чувство любви, вы убиваете своих детей. И внуков как минимум. Поэтому. Все моменты, когда вы влюблялись, вспоминаете, и сотни раз утюжите любую ситуацию. Если вам сказать, меньше года от влюбленности до неприятной ситуации вас разделяют, то отманивайте и отманивайте Агрессия к любви это то, что никогда никому не простится. Поэтому.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 молодая, юная женщина этого не знает, то тогда она испытывает чувство любви, она влюбляется в человек, и вдруг идёт череда несчастья, неприятности, унижения несправедливости. Если у неё нет механизма понимания этого сохранения любви, то это распад рода, это гибель детей. Вот это очень важно понять. Так вот. Я ещё раз повторяю. Это я и говорю. Первое. Если Вы влюбились, то никогда внутри не предъявляйте никаких претензий к Любимой Щеклазе. Второе. Поскольку мы сильнее всего влюбляемся, противоположные полоски, это нам определено свыше, то самое всплеск самых святых чувств и чувства любви мы испытываем противоположную полосам. Соответственно, самое любимое очищение мы испытываем через обиды от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 Пока я работаю только с этим торговым размножением, и уже идет очень большая опасность. Почему? Потому что это структура невероятно масштабная. И для того, чтобы их стабилизировать, человек должен умереть, у него должна сказать, его жизнь, или, если есть, руки, ног, слезота, потому что, по сути, какие деструкции, но тогда на это может всё и сказаться. Значит, кто может человека, скажет, мы сейчас говорим о мужчине, кто может мужчину дать нестабилизацию самых высших структур, которая в обычной ситуации идет только через смерть, распад всего? Женщина, которая неожиданно не справедлива его скобит вниз. То есть женщина может дотянуться до любого уровня человеческих значит, насколько мужчина готов простить и сохранить любовь, ближайшее, некоторые не заслуженные его оскорбилы настолько он снимает зависимость от такого слоя, которому даже представление не И очень часто, когда идет распад рода или гибель человека, практически стопроцентная, то тогда единственным шансом его спасти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 Но чем больше счастья испытывает женщина, чем больше любовь она получает, тем больше опасности и ответственность при этом присутствует. Потому что зависимость идет от самых святых Поэтому для того, чтобы женщина, которая испытала огромные моменты счастья любви, сохранила своих детей на том, что она должна в гораздо больше, глубинее, масштабнее принять по жизни несчастья и оскорбление. Но. Несчастье, оскорбление, распад, это уже все понятно. Но все то же самое можно получить на исключительно тонком плане, как оскорбление от э, любимого человека, в одной или в ситуации. То есть не обязательно сам человек можно видеть, ситуации, в, в которой его, скажем, заставила, или просто ситуация, в которой оказались любящевые, и так далее, и так далее. Здесь очень много нюансов. Но оскорбление от самых высших моментов, то есть самое, скажем.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 Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, есть для женщины умение сохранить любовь любимому мужчине, снять малейшие претензии, это возможность сохранить 20 детей, иметь их дару. Я э, еще раз приведу флаг, который был у меня в Москве. Приходит женщина, у нее девочке 9 лет. И ну очень спускает. Причем такое, что не лечится ничем.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 Ну его практически лечить невозможно, потому что вы имеете опыт попыток. Вам кажется одно, другое, третье, но поверьте э. мне, у вас элементарный случай, который лечится одной секунды, если вы это поймете. Я говорю, система такая. Вы во время беременности презирали да. Он у вас обижал? Да. Было раздражение недовольствий? Да. Я говорю, для того, чтобы ребенок был здоров, он должен управлять миром любовью, он должен это как Для этого нужно заглушить все остальные формы контроля. Для этого нужно заглушить все человеческое власть. Нужно быть унижено все человеческое, особенно духовной ценности. Элементарно просто. Вас спасали, вашего ребенка спасали. Вы этого не понимали. Вы, говорит, меня понимаете? Она говорит, не понимает. Я говорю, вот идите и иди, иди. А ситуация какая? Я обычно вот так даю задание, человек через два часа приходит, посмотрите. Она не поняла, она просто взяла Я его не давно говорю, знаете, подойдите на следующий день. Поставил. что в только начался, а глупше. Она приходит и говорит, моя дочь ночью сегодня будет. Все нормально. То есть я с говорил 10 секунд. У ребенка все нормально взрывалось. Она говорит, ну какие-то позы были и так далее. Она говорит, все, ребенок у нас Я говорю, не ребенок, вы другая, ребенок. Измените отношения к любимому человеку. Первое. Не ищите виноватых. Нет виноватых. Нет претензий. Нет претензий агрессии, нет молитвы. Поэтому, насколько вы поймете, что любимый человек не причем, когда у вас обижает, что вообще все люди исполнители, насколько это пройдет у вас внутрь, насколько будете здоровы и вы, ваши потоки. К сожалению, многие столько накрутили, что когда человек начинает... Вот, ко мне, меня часто спрашивают. Я начинаю, скажете, читать книги, работать над собой, эффекта нет. Эффект есть всегда. Но. Какой эффект? Вы Если Вы готовы простить 100 человек, 101-го не простите, то тогда и через полосы. Я в том же Израиле где-то 10-15 говорил с одной женщиной. Я говорю, Вы знаете, говорю, у Вас у ребенка мог уходить, и Вы тоже. У Вас исключительно плохая ситуация. Я говорю, до тех пор, пока Вы не почувствуете, что люди не при чем, которые Вас убежат, вы не сможете измениться. Пока вы не отпустили ситуацию, она вас не отпустит. И ваша молитва не даст никакой длина. Там вновь уход будет улучшен, потому молитва ускоряется. Она тогда сидит и чуть ли не плачет, передо мной говорит, и есть один момент, который я простить не простит смогу. Я говорю, хорошо, это ваше право, но если начнут умирать ваши дети, вы должны знать причины. Причина в том, что вы не хотите простить человека. И можете отпустить ту ситуацию, куда Всё. Я потом посмотрел. Ситуация не изменилась как иначе, но она хотя бы, э, в этом случае, э, она уже вышла. Ей осталось себе спасать своих детей. Значит, первый шаг уже сделан. Хотя иногда сделать его очень ищите. Вот человек либо его делает, либо не делает. Тут уж как сверху позволят. И тогда я раньше обижался на тех,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 Это стопроцентная поход на болезнь. Нужно понять одно. Прошлых нашей боли нет. Всё. Всё слышно. Всё на намного. Поэтому, просто за то, что мы сожалели за тоже нужно относиться к Сожаление прошлых – это неверие в Бога. Я не вижу высшей воли. Я считаю, что это во всем моя воля. И чем больше я себя обвиняю, тем сильнее моё неверие в Бога. У меня есть ситуация, когда я, недавно это было, пытался спасти молодого человека, но не смог. И то я смотрел, что происходит с родителями. и Я сказал, если вы сейчас будете себя обвинять, то вы останетесь без дороги. Поэтому насколько человек периодически повторяет, Господи, я да исполнится воля твоя, на да все воля больше. Насколько ему легче принять любую ситуацию, увидеть за ней высшую волю, значит не дать своему агрессии другим к себе. Это просто, я считаю, необходимое дело для того, чтобы вы выжить. Просто выжить. Потому что ограничения достаточно большой упражнения. Я сегодня говорил с одной женщиной. Она говорит, э, ты знаешь, говорит, что-то очень плохая ситуация там. У меня, мне, говорит, странное ощущение, как будто выкачались люди. Вот я и такие. Почему это последние где-то месяца два? Я говорю, последние 2 месяца пошла очень негативная ситуация в большом масштабе. И идет, э, скажем, если у кого-то не благополучия, то усиливается. Я говорю, у вас очень сильная неблагополучая случая. Она просто будет Поскольку это пошло от вас презрение к мужчинам, когда лечили через унижение гордыни, то мать презирает, раздражается, а у детей уже программа соуничтожается. И у нее сейчас это работает с бешеной скоростью. Так что насколько она будет молиться, насколько Вы любое унижение от мужчин, видите, как драгоценное лекарство, понимаешь, что вот здесь ни настолько будет меняться ситуация. И в конечном счете у Вас опять появится энергия. То есть энергии – это просто один из знаков, что идет очень большое неблагополучие в судьбе Вашей, вашей, вашей потом. то есть хотя бы часть какой-то, но дело в том, что энергия тонкого плана, а энергия грубая наша, которая работает на телах, если переводить на тонкий план, же концентрацию, уплотнение, поэтому э, невозможно, если тонкий план значительно изувеличен, физически не бытины. Это просто на какое-то время, вот идет обесточенный физически, вообще плавает, что он чувствует себя в порядке но это небольшой промежуток, Это на какое-то время снять ситуацию. Если это возможность, человек будет понять, что, первое, он, он как бы немножко отстраняется в вот центре человеческого плана. Если в этот момент, то есть нужно помочь природе, не сопротивляться, если когда у него идет обесточивание сил, он наоборот меньше ест, меньше общается. То есть он уединяется, отключается, то ему измениться легче, и тогда активнее работает тонкий план, и он может проскочить. Я вижу, он считает, что это просто потеря энергии, начинает активно как крутить эту физическую энергию, то тогда идёт остановка перекачки физического на тонкий план, потому что тонкий не работает, и тогда идет распад тонкого плана, затем физически это называется – болезнь, несчастье, смерть и разное. Поэтому, если у Вас были аналогичные объявления, особенно последние годы, то Вы можете уже делать дело с Еще Ещё один вопрос. Неделю назад я уезжал в Москву и мы сидели в одной компании. И вот там один человек, мы ну, сидели, мы говорили, и мы сходим и говорят, у тебя сдашь революцию, не благополучно. Гипература 38. Он говорит, с чем это связано? Я посмотрел, говорит, это с ребенком. У меня ребенок не благополучно. А мать мать отец. Я говорю, ну тема тоже, же, я говорю, сейчас это, главное дело. Он говорит, все, ребята, не сидите и Я пошел меня пошло много по укол. там сел, там молиться. Вот он сейчас молился. Сколько? Температура 39. Я говорю, работай дальше. Я посмотрел, я говорю, у меня ребенок план жизни спасут. Сколько девочки еду? 6. 10. Делаю, ну, работай дальше. Еще через 40 минут заходит, говорит, температура 39. Ой, 40. Что делать? Давайте как скалетить. Я говорю, ну делаем что? Высокая температура переживает карты. То есть прогресс грязь температуру. Поэтому, если сейчас давать таблетки, то потом может вместе тяжелое запретать. Поэтому желательно все-таки вытянуть на ресурсах организма. Организм прекрасно знает, до какой температуры он может поднять. То есть у него есть своя природная балансировка. Ну, воду суксусам можно давать, там, головашка, все-таки. Но попытайтесь даже все-таки пускать жена. У жена как-то, судя по всему, скептически относится. Все. Потом, говорит, температура поднимается ещё больше. Я говорю, ну вызывайте скорую. И за те три-четыре часа, пока она приедет, пускай молится жена. Молится речь. Я говорю, вот смотрите, что получается. Девочка 10 лет. Она входит в жизнь. Сейчас активно идёт работа желез, идёт контакт с будущими детьми, с будущим мужем. Раз идёт поднятие температуры резкой, значит у неё не было с детьми. Сколько женщин не смотрел, если идет постоянное положение температуры женщины, значит, они не будет полученное с детей. Я говорю, здесь здесь, ведь 10 лет. Это говорит о том, что она только вошла в, эту, в этот период, и тут идет идёт взрыв э, температуры. Это говорит о том, что исключительно неблагополучие с будущими потомками. И э, автор это Родители, Если родители не будут работать, вряд ли не будут внуки, и, вряд ли, скажем, девочка останется с В лучшем случае, в сплоде и так далее. Но в вот, соответственно, родители потом будут получать все, все, так сказать, все, что, все, что они передали потом. Да. Поэтому я говорю, первую очередь, конечно, должна работать Мать. И насколько Мать пересмотрит ситуация, насколько она не будет шаблонно молиться, а действительно пересмотрит все, всё постарается измениться, изменить. настолько зависит сейчас все. Это первое. Второе. Если Вы сейчас просто помолитесь, что-то где-то измените, и потом, когда это все восстановится, вы про это забудете, то вы можете заработать себе лучше. ведь Бога не обманешь. Вы сейчас прибежали к нашей молиться, когда спрутимы. У вас пошло улучшение, вы об этом забыли. Когда в следующий раз будет вы раз в пять должны больше молиться. А потом, впротив, вы будете уже отрабатывать, так сказать, болезни, муками и так далее. И Не захотели добровольно получать от То есть. вот таких моментов прибежал в зал, потом опять передумал, Такого не бывает. Не обмануть. Поэтому я говорю, если Вы сейчас уже начали так работать, поверьте мне, то все эти четыре года Вы должны где-то работать над собой, на своем отношении к клиентам. Если у Вас гордыня, учитесь уступать, учитесь подчиняться, учитесь прощать, учитесь выключать контрольную ситуацию, учитесь чувствовать себя беззащитными, уязвимыми. Учитесь отключаться от человеческих ценностей, учитесь принимать любой отношения. Работает. В общем, я это сказал. Я сказал домой. Он позвонил жене, как он передал мне информацию. А через полчаса я подошел к нему, он в комнате, и говорю, как у девочки, как теперь отправили. Он говорит, 38-6. За полчаса слетел. Потому что когда то, что называется, приперло и по-настоящему что-то делать, тогда сразу же пошел еще. Так вот, мы привыкли, у нас есть определенные стереотипы, у нас есть привычки, и их менять очень сложно. Если я привык бежать, то это надолго. Если я привык осуждать, это надолго. Так вот, очень часто наши привычки, вот то, что называют инерцией нашего мышления, не позволяют нам выздороветь, не карма.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 Как часто у меня есть участие? Когда другой человек невероятно агрессивным планом, с говорит одно, другое, третье, из него просто выходит вот это всё. Надменность, высокомерие. Я сижу на него, смотрю. Я говорю, вы понимаете? Он говорит, мне поставили 7 диагнозов и все смыслы. Что делать? И он говорит, посмотрите на себя, посмотрите на И смотрите отношения. Он у меня был через несколько месяцев, пришёл сын, я его не узнал. Потом говорит, это вот тот, который мы точно. У него другая ну, пластика движения, другие рефлексы. Это застенчивый, добродушный человек. Всё. И за счет чего это возможно? Можно изменить человеческое до самых глубин, если внутренне перестанешь от него зависеть. Значит, независимость от человека определяет возможность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 Если же вы считаете, что вот это попробую еще, это и вот, то, я хочу вас предупредить, вряд ли будут какие-то кардинальные изменения. Поэтому, если вы, так э, сказать, этот метод не, скажем так, не исключает помощи рекаациям и так далее, я хочу сказать, что он исключает равноправие с людьми. Хочу что я не туда получать? Потом, потому что даже дело не умеет. Вы обращаетесь к Богу, а потом еще, еще к одному Богу получился, еще к третьему. Но если обращаетесь к Богу, то обращайтесь. Если меняетесь, то меняетесь. Отстраняетесь, так отстраняйтесь. Мне в этом плане была в Благоградных интересная, когда нашел лекцию подходит молодой человек. Вот так оси какой-то мама то это, Там не слышу, что он мне говорил, но хватит, у меня беременна, она сидит взади, я чуть -чуть. Я смотрю, в зале ящик плохо. Я свою чем дело. У вас огромная агрессия к мужчине. Поскольку в мужчине нет, агрессия нет ко мне, разворачивая всегда с лишним людей. Вы снимаетесь за это число малейшей претензии к мужчине. Но с чего начинается претензия к мужчине? С этого в Чем больше я люблю человека, тем я сильнее от него завешу, и тем больше к нему в Потому что когда он меня обижает, я теряю точку в пользу, она у меня на нем Так вот. Просите вращение за все отдельные мужчины, просите вращение за то, что человеческое любили больше мужчины. Все, я начинаю вести дальше Потом смотрю мне поле аромат. Я говорю, как у вас сейчас поле? Они говорят, она ушла. Я говорю, ну, ушло, что? Кто за его начальник садится? То есть вот я еще, я так внутренне удивился. То есть кажется, сейчас сидит ему плохо. Мало ли что, кто в зале, кто там и так далее. Может, быть, я сегодня не в форме. Это нужно иметь мужество. То есть да, а у меня вопрос решался так. Либо она боится и уходит, либо она все-таки понимает, что Через устремление Бога может все преодолеть, и тогда она возвращается и, и действительно сменяет. То есть она а, вот этим, скажем, порывом она сняла у себя больше, чем она там месяцами работала. Так вот иногда, когда человек может забыть про все и пойти, от всего, вот тогда, по-моему, то, что называется, чудеса. То есть а, вот эта женщина, которая сказала, что у нее умирала подруга, она еще один случай интересный сказала. У ребенка. Ну, мав я еще попадем, например, все-таки эту ситуацию проведу. Потому что слишком необычно необычный случай. У ребёнка говорит вот такая голова. Врачи сказали, ну естественно, это неизлечимо и так далее, и так далее. Родители просто хотели узнать, из-за чего. Я был в Крыму. Я совсем не помню, что и так, но там, кажется, тема так тоже говорить. Я просто то ли записку послал, то ли что. Я говорю, вот ситуация, вот отсюда причина. Насколько родители сумели включиться, э, судя по всему, сумели достаточно сказать, основательно, потому что через несколько дней это, всё это все это начало спадать, а через неделю ребенок был совершенно нормально. Если не мне сказать, что это возможно, я бы не поверил. что оно происходит, значит есть какие-то глубинные механизмы, которые могут включаться. Включили естественно. не я включил, надо родители. Если бы я включил, у меня таких случаев было бы мало. Значит, в первую очередь что-то было в родитель, что не понимаю. Они интуитивно, правда, после ситуации, и, соответственно, пошли изменения. Поэтому я ещё раз хочу что-то вычеркнуть, что вы можете гораздо больше, чем я. В вашем возможности гораздо больше, чем в возможности той системы, которую я изобрал. Система кастырь, она вам помогает встать. Дальше можете её идти идти, потому что вы направление. Если вы будете за этот кастырь цепляться, вы сможете так ровно настолько, насколько вот написано в моей книге. Но еще ещё раз повторю. я сейчас уже работаю с совершенно новыми структурами. Я не знаю, что там будет, как и тогда. Поэтому не зависит от системы. Система это полностью. Ну и продолжаю опять же про ту женщину, <coughs> как мы эту историю закончить. Про ту женщину, с которой я начал, у которой было огромное гордение, оказал о судьбе и тега. Я начал и говорить, что первое, что нужно сделать, на это термин учили. А то говорю, второе. Поймите, что у вас горбит, да, вы занимаете недовольство скажем. Бога, через обеда на мужчин на себя, а, когда вас лечили, унижение всего человеческого, особенно того, что зацепило за что дает гордынь. Но когда нужно решить вопрос главного. Человеческое вторичье можно же, что она Что она сделала? Она начала, судя по всему, конкретно, четко как магии отмаливать свою гордыню. Вот то вот это. Она мне звонит через два месяца. У меня как раз были в Москве лекции. она говорит, вы знаете, у меня неприятности. Я говорю, что случилось? Она говорит, я следую. Я посмотрел поставил поле возможной я ребенка. У вас очень большое неподополучное следствие. Что-то у вас вышло просто жутко. Она говорит, я призван. Она говорит, извините, но у меня ситуация. Я следую с каждым пневмом. Говорит, мне ничего не помогает. Я боюсь девчонок. Я начинаю спать. Я говорю, вы знаете, у вас почему-то идет тема белости. Все ситуации что с миром. Он говорит, что еще? Говорю, еще, возможно, какая-то накладка. Если вы, скажем так, у вас еще была обида женщина, скажем, вы когда-то обижались на подругу. Сейчас какая-то женщина вам наводится подруга. Все, на что вы проявили агрессию, вы от этого зависите. Вы обижались на подругу. Сейчас рядом подруга. У подруги идет тема ревности. Идет накладка, вы ее не У вас ждет раскачет. Поэтому первое, снимите обиды на всех кто двух задним числах, тогда вы меньше будете зависеть от людей. То есть ситуация какая? Я главное, это так сказать, не поступление в зале. Я прям вижу через интересных Я когда был, ездил на север, а я говорил с этой женщиной. Она говорит, вы знаете, я из сновидящая. Я вижу сны, моя сестра видела за потрясение в Армении. И все. Вот. И что вы обо мне скажете. Она говорит, ну вы знаете, по телевизору женский голос скажет о том, что вы его там такой, как, и так А меня потом проанализирую. Так, это получилось. Первый выбирант, когда женщина репортер говорила о явлении, там, как книжка «Дядя по СТХ». То есть все равно правильно так сказала. Но тогда любопытнище мне это наверное, я сказала в случае. Говорит, я пришел в столовую, поела таких-то там в перескопе, ну, так, так отравилась, что чуть не убила. И потом я, говорю, лечилась месяца три, по больницам по лягу, одно, другое, без болезнь. Я, говорю все время чуть я не умираю. И, говорит, я тогда себе сказала, чем я отравилась, тем я должна вылечиться. Я, говорит, пришла в ту же самую столу, поела у тебя самых пирожков, и у меня все хорошо. Так вот, я, я, честно говоря, я никогда бы в жизни так не сделал. Вот, и я думал, в чем дело, потом я понял. То есть она сделала эти пирожков и ни ничего.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 открытую все это возьмет, потом она может вылезти, чем угодно. Почему хорошему повару платят огромные деньги? Потому что у него душа вот и чистая. Не за то даже, что он хорошо готовит, а то, что он людей не отравит. Вот ситуация. Мы интуитивно нам кажется вкусным то, что не содержит энергетической грязи. Почему в деревне говорят, мы не пьем? Потому что это отрава, даже это чисто. Они пьют свой самогон, что он энергетически нормально.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 Это женщина. У нее, как я смотрю, накладка пошла какой-то подруге, то есть ревности. Но потом я уже, я открутил ситуацию и опять. Потому что, а, понимаете, когда человек уже слеп, гораздо труднее вытянуть, чем когда он начинает слепить. Пока болезнь процесс в его можно вытащить достаточно легко. Но когда он уже устаётся, что-то с организмом происходит. Впечатывает. Потом нужно раскачивать. Опять это исключительно тяжело. Мне нужно было успеть. Вот я сидел и думал, что училось? Потом не понял. Она конкретно отмаливала только гордыню. Она как-то занозу вытягивала определённую программу. А в основном все, так сказать, зависимости человеческие, они разделяются конечно, в конечном счете на два момента — на ревность и на гордыню. То есть ревность — это зацепка за другого, гордыню — это зацепка за свою значимость. Так вот она сняла один класс, но при этом она не изменилась, она отмаливала. Она не меняла себя через молитву, она конкретно вываливала и отваливала что-то. Она эту ветку сняла и пошел сброс на кругу. Я в книжках писал, что как получается. Вот человек в этой жизни имеет гордость. И он чувствует, что он уже умирает, все. А ему нужно дальше в такую ситуацию что-то делать. Он переключается, он становится ревнивым, он бешеный ревнивый снаружи. Но, сказать, он говорит, для меня главное Отношения, все карьера для меня отноречена. И что получается? Он начинает всего сильнее потому что он заставляется за отношениями, но внутри ревности нет, у него гордость. И он говорит, что Он, сказать, всю жизнь прошел в ревности, но зато сохранял здоровье. В, в следующей жизни он жутко ревнирует внутри. Поэтому он говорит, мне наплевать на семью, на отношения, для меня главная карьера, работа, способность. И он, сказать, только этим занимается, но него жуткие амбиции, Он, для него только карьера и так далее, и он тоже сдал. Вот так люди дальше живут. Что сейчас? Ко мне все чаще приходят пациенты, где и тот, и другой канал уже закрыт. Пошел на ревность заболевания. Пускай целевый. Пошел на горбление, идет распад. Что нужно делать? Вот здесь нужно подниматься уже над третьего. А в основе этого лежит Дух. Это принципы, благородство, мечты, надежды, идеалы. Нужно, значит, сохранить любовь, когда принцип принципы, мечты, идеалы. А человек этого не умеет и не знает.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 Потому что это дестабилизация сознания. Почему во многих сектах и вообще мистика, связанная с галюционогенами, потому что это дестабилизация сознания. Тогда легче подняться с и выйти на другие слои сознания. То есть у каждого своя форма преодоления, но если эта форма хоть кое-каким-то боком не уходит на понятие сохранения любви, просто хотя бы она добродушна. Я уже не говорю о любви Бога. Она обречена, она, рано или поздно дает Проблема. Если же человек не понимает, что любовь к Богу понимает и у нас всем, он может от всего отключиться, от будущего в прошлого Если он это почувствовал и пополз, то тогда идет преодоление всего негатива. И тогда ревность и гордение и тогда закрывается полностью. Вот это очень важно понять. И вот, кстати, эта ситуация с этой женщиной меня наполкована идею семинара. Почему? Потому что я постоянно требую, что если человек хочет со мной общаться,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 Я за это расплачусь. Я не имею права больше с большей скоростью, на которую вы рассчитали. Неподготовленный человек ползет едва-едва. Поэтому Вы получите, немножко чуть больше того, что в книге, или стой даже. Значит, бессмысленно тогда туда -то приходить. Несмотря на то, что я, так сказать, прошу и требую, чтобы была полностью подготовка, потому что это в интересах, в первую очередь, самого Тем не менее, я убеждаюсь, что не всегда меня правильно понимают, и человек, придя на пылью, в него мало времени, начинает сливаться магия, он отмаливает, он запрашивает. Поэтому, сказать, я родилась идея Сизна, в которой вы приходите, так сказать, первый так, день, два, три, я это буду остановить, сам у вас ситуация, вы работаете, я вам не мешаю, вы делаете себя в порядке. Вы уже подключены к нам, вы работаете, вы не знаете, какие у вас проблемы на толком плане, я вам не называю никаких параметров, вы решайте проблему кардинально, что вы есть, как вы относитесь ко всему. И только потом уже скажем, как я планирую, вы работаете все эти дни, и в конце я смотрю у каждого, и я смотрю, насколько человек смог. И уже, конечно, ищите две рекомендации. Будет это так, или, если я посмотрю два раза, я там тоже буду смотреть по ситуации. Но идея сединар заключается в том, что я хочу максимально много дать, не поведяйте в сеансе, потому что мне не удовлетворяет такая форма работы. Я хочу дать максимально много и дать вам максимальные возможности для работы над собой. И эти возможности заключаются в том, что сначала мы должны решить проблему в общем плане, постараться без меня и полностью решить. Я не исключаю, что в конце я постановлю скажу, у меня только это нет, всё нормально. Еще один маленький вопрос. И да, первый шаг поздоровления, не искать виноват. Нет виноватых, нет агрессии, нет агрессии, не болезни. Но для того, чтобы выйти за пределы человеческих для того, чтобы изменить себя, для того, чтобы подстраниться от всего человеческого, нужно снять те нити, которые вас за это человеческое закрепляют. Это нити сожаления, агрессия другим, нежелание жить, обиды на Бога во всех формах. Где-то очень дочь. Пока Вы это не сняли, Вы будете зависеть от человечества, и Ваша работа от собой будет минимальной. Поэтому, насколько Вы готовы снять любые формы агрессии, любви и к Богу, настолько Вам легче будет сделать то, что Вы хотите. Что здесь очень важно? Здесь есть маленький нюанс. И раньше, вот я создал, не создал, а разработал а, параметры подсознательной агрессии, которые начали. Слышите? Но приходит ко мне через, ну подсознательная агрессия ноль, а вот тяжело Для меня это было сначала шоком. Система развалилась. Система не работает. И только потом, я целый год мучился, только через год до меня дошел элементарный момент, что я от подсознательной агрессии, подсознательной агрессии, я называл агрессию с другим людям. Но ведь агрессия может быть к себе, агрессия может быть к сил, к обществу. к окружающему миру, это тоже агрессия. Поэтому я в сейчас участвовал Вот смотри. Первое, с чего нужно начинать. Вы проходите по жизни, снимаете отличие к любви во всем формах. Просто отличие к любви как так. Вот я вчера решил еще одну загадку. Вот у меня периодически вспыхивает программа уничтожения собственных детей, собственных потолков. Я отмаливал ее где-то года два или три. И тем не менее, выходит. Я думал, что это по прошлой жизни у меня была ненависть с Оказывается, Ну как же, так же иначе. То есть дети обидели, я на не обиделся, а вот эта программа раскручивается. Оказывается, ничего подобного. А значит, если, вот, если у вас есть любимый человек, этот человек вас обидел, и вы начинаете плохо думать о нём, то убивая любовь в другом, вы убиваете своих детей. Вот такая связь.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 Так вот, одно связано с другим, поэтому на всякий случай, я вам эти нюансы буду рассказывать, можно сказать, просто в ужас прийти, потому что это настолько сложно, если это всё не укладители идут совсем. Поэтому я вам говорю и просто. Снимайте агрессию к любви, в других людях презирая и осуждая дом нахуй, Даже если последний подонок, в его душе Бог. Каждый из нас носит себе Бога. Поэтому, смотрите за него. Если же вы четко его однозначно видите, его затребили, все, это катастрофа. Так вот, снимайте агрессию к любви, в душе других людей и в душе смех. Очень важно, поскольку у ребенка чувство любви первые моменты связаны с родителями, то мы внутри носим огромный запас любви к родителям. Поэтому любое долгое недовольство родителями это уничтожение своего рода. Не зря Библии сказано, значит, я в сознании. Дальше, 10-14 лет, но особенно период 10-14 лет. Очень важно ваше отношение к родителям, если были какие-то претензии, надо их снимать. Обида на близких людей на родственниках, обидно на любимых людей. Это все нужно прорабатывать достаточно детально. Дальше. Недовольство. Вот часто э, ко мне приходят пациенты, э, подсозрательной грязью всё нормально. А недовольство обществом, государством огромное. Охрутили, не то успели. Болезнь Почему? А потому что он снял агрессию вроде бы подсознательно, а у него будущее закрыто на 500. А вот почему будущее? А при закрытии будущем больше 100% он не жилец. А если 500, то, то, то есть, полный развал тоже поставили идеи, тяжелые заболевание. А почему? Потому что он поставил резерва общества государства в плане идеала. Все. Болезнь. Так вот, Любое недовольство. Просто ваша мысль о том, что мир шесток не то то есть агрессия по всему миру.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 просто можете просить прощения за весело, чтобы срода, как в рак ряки снялась, снялась агрессия к любви во всю форму, недовольство воплость. Проходите по жизни и те кардинальные моменты, когда вас проверяли, что для вас было важнее, сохранить любовь или сохранить сказать, претензии человеческие. Вы вспоминаете эти и прощения, если вы доверили любовь, не принимая очищение через унижение человечества. И конкретно все моменты обиды. на общество, родители, любимых людей на себя, на судьбы, на Дело в том, что, насколько мы для себя открыты, то недовольство собой, ситуацией с судьбой и высшими силами иногда бывает огромного масштаба, и сидите в нас и И здесь это иногда является не главной причиной и болезни распада Поэтому прошу особое внимание обратить на, изменения, да, отношения обваливают в от этом плане, чтобы ушло недовольство собой и своей жизнью. Просто иногда бывает так, же. я месяц, два-три, недоволен ситуацией. Не собой, по ситуации, в которой я оказался. Но я и ситуация там же, Потому что моя судьба и моё дело, и так, конечно, человек – это я человеческий. Поэтому жёсткое недовольство ситуации, которую выносили наносили долгое время, будь то это недовольство через общество, через семейную ситуацию, через материальное положение. Это медленно самоубийство, которое она рано легко, а потом вас будет достигать. То, что в этом плане я вас прошу, поработать очень спецнапряженно. Потому что любая молитва должна, любая молитва невозможна, если у вас есть нет Бога. Она в лучшем случае не будет работать. А агрессия Богу идет через недовольство всем, потому что каждое по мир Вселенной носит в себе первопричину. Он носит в себе Бога. Поэтому глубинное недовольство. окружающий мир в любых формах, и это есть невозможность конечных счетов родиться в У меня был недавно поразительный случай, мне женщина рассказывала, мне звонит от другой страха женщина, у нее проблемы значительные, у нее был свищ, вроде бы, свищ просто пророс, до начало пузыря, там Начали делать операцию со свищем, у нее прошли дикие болезненные месяцы. Потом, так сказать, развал вообще вот, по жизни. И вот она мне звонит, и я объясняю. Район пупка – это связь потомка. Значит, если здесь какое-то неблагополучие, у вас неблагополучие с детьми. Значит, что указывает на неблагополучие с здесь? Колени, район пупка, температура, присутствие, остану, хотя бы, чтобы не Как я говорю, если у вас смещено, значит, у вас внутренняя адресия зона, на надето. Если у вас пошли болезненные мещи, вам золотая золотое одно – пошло другое. Болезненные месячные, это опять же неблагополучие И она мне говорит, вы знаете, говорит, э -э муж что-то стул не так поставит, у меня ребят не -то мысли, чтоб ты сдох. Я говорю, а что еще? Она говорит, я иногда даже дверь не ненавижу входную, которая может меня пощинить. Я говорю, если у вас даже уже прошла нервничать с ней природе, это очень опасно. Потому что масштабы огромные. Кстати, как происходит нервность снежевой природы? Вот я еду на машине. Меня кто-то обгоняет. Я, скажу, не про себя, но я, я тут мысль погнал. Я кто-то обгоняю. И вот начинает там. Раз, два, три. Я того ненавижу. Водитель, я же его не, не, не, не, не вижу, я денежки не вижу. Я не вижу тот мерседекс, который -то меня погнал. Это не на снежиной природе. А то у не меня начинается болезнь. Так вот, а у нее, у ее матери потихонечку, по секундам, по минутам это все накапливалось. И сейчас вот где-то мальчик. Пока при этом накапливаем, а у дочери просто идёт распад всего. Сейчас она готова, она будет работать, у неё что-то изменится. Но можете представить масштаб этого. Так лучше начать это всё заранее. Так, вот ну для Ленции я думаю, вполне достаточно. Я вам дам общие момент. Вы эти сутки работаете, завтра вы приходите, вы продолжаем. Сейчас задавайте вопросы. Если что-то не помним, если что-то хотите уточнить, Человек, наверное, это сидел и поговорил. Прошу вас. Какие вопросы? Следующее. Анастасия Петровна. Что? Очень... Значит, мы иногда связаны даже с человеком, который не является правой родственниками. Поэтому, он говорит, работая на собой, вы можете также помогать. Ситуация так, представьте, пожалуйста. я вам объясняю. Я не смотрю сейчас конкретные момент. Чем конкретнее мы сейчас начнем говорить, тем хуже будет для того, кому вы хотите помочь для вас. Решайте проблемы в Я вам сказал, я буду говорить с каждым на семинар. Когда вы скажете о свои проблемы, я скажу, что вы уже сделали. Поэтому ваша конкретная проблема ставлю на потом. Какие еще будут вопросы по общему? Вы сказали, я, что вы ходили в церкви, а да. Но я мусульманка. Да. И у мусульман мечеть женщины не ходит молиться дома. Да. Это однозначно. Вот вы сказали, что надо молиться перед едой. А вот как молиться? Знаете, точную формулировку я пытаюсь давать конкретно, ну, как обычно, во всех религиях, сказать, благодаря Творцу за то, что он дал ну, И перед тем, есть еще один очень важный, Перед тем, как обратиться к творцу, вообще нужно иметь чистую душу. Значит, перед любым обращением сначала внутренне нужно простить всех, снять любые сожаления и только потом благодарить Бога зрения. Вот это, так сказать, это то, что просто mm -hmm. необходимо. допустим, ну, обидеть на мужа, а, и если это меньше года, то можно всё изменить, а если уже больше, то уйти? Нет, Вы не совсем правильно помнили, да. это антибиотер 20. Да. Я говорю, что если Вы значит, испытали чувство влюблённости сильной, влюбились в жизни 17 вот, 16 до 18, а потом последовало оскорбление этого чувства, Если меньше года, то это очень опасно. Я просто, как уже говорил, э, какими... Потому что это чувство, где-то первая влюблённость с под трёх месяцев до года, она как огонь горит. И здесь окрестить невероятно опасно. Вот. А обиды на мужа, скажем, в любом случае, хоть через двадцать лет и так далее, это всё, я просто говорю о масштабе опасности. Вот их всё, не больше. И насколько женщина пересматривает сказать, свое отношение к этой ситуации, в первую очередь видит, Повторяю, Господи, это твоего. То есть я же люблю процентов. Вы проходите по всей жизни. вспоминаете все моменты, когда вас лечили через унижение всего человеческого, повторяю, Господи, и исполнится воля твоих, Господи, это твоего. Когда вы понимаете, что люди не при чем? тогда прощение идет уже автоматически. А если вы пытаетесь простить человека и уверены, что он виноват, его простить если можете. Вот это весьма важно ходить. Дальше. Когда Вы проходите эту жизнь, Вам нужно отстраниться от всего человеческого. Это означает, Вы должны отстраниться не только от неприятностей и несчастья, но и от своего счастья тоже. А то многие так: от неприятностей отстраняются, а от удовольствия на себя тем. Отстранитесь от всего, что есть и счастье, и несчастье. Это всё вторично. Дальше. А вот может у нас, допустим, такая стадия: я очищаю, а потом, ну, как вот очищаю? Да, вот именно Вы вот, запустили у меня проблемы с мужем, я очистилась, и потом у меня все нормально, нормализуется. Значит, ситуация следующая. Но человек не имеет муж, как раз не особо Ещё один вопрос. Термин очищения я тут, э, часто произношу, но он как бы разумирает не стабильное. Вы меняетесь. Если Вы изменитесь, то меняется ситуация вокруг вас. Дело в чем. <кх> вот мы мир управляется тонкой то, Тонкая природная структура определяет,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 Все это, сказать, это просто будет выглядеть э, больше как шоу, потому что иногда это происходит как чудо, когда меняется женщина, через час меняется все вот и муж, и все остальное. Но я просто говорю о том, что ваше состояние определяет состояние отношений и к вам, и вокруг вас. Поэтому, если вы правильно меняетесь, то ситуация меняется. В каком случае может быть, скажем, не сразу изменение ситуации достаточно длинное. Когда у человека глубинный фон очень тяжелый, когда потомки тяжелые, то иногда может быть и усугубление ситуации. И это, как мне одна женщина сказала, там была тема гордыни, вы знаете, у вас очень сложно, у вас потомки неблагополучные, поэтому работаете, и еще могут быть какие-то моменты всплесков. Она говорит, пришла домой, поставила вашу кассету смотреть, может, тут же расхолотил телевизор, она говорит, я поняла. Работа успешно началась, и продолжается. Вот. Так что, ну, вы, женщина правильно относится к ситуации. Ну, давайте так, поднимайте руку я показываю, чтобы не было вот Вы. Сергей Николаевич, а как вот насчет ситуации, когда я, допустим, не все помню, но вот у меня конкретно у с матерью, у меня там к ней проблемы, у нее ко мне проблемы, оказывается, что она какие-то так я готова что-то там признать за собой что от чего-то там избавиться. но я не, даже в детстве я не все свои поступки помню сейчас раз ругаться а она мне их припоминает оказывается я виновата а я не помню значит ситуация такая Первое. в прошлом при передаче их как нужно относиться поэтому можете внешние податки и так далее внутри не подозрительно Второе. второй я не понимаю можно вспоминать тысячи различных случаев, и... ну и что это... каждый случай не отморочен. И вот ну, можно просто измениться. Ещё раз повторяю, всё прошлое сидит сейчас во мне. И вот то, что во мне сейчас сидит, может определить мое весе к Любви и к Богу в последующие дни и годы. Если я изменился сейчас, то вообще прошлое не остальное. Вообще. Ни одного случая. Просто. через воспоминания о прошлом нам легче верить себя в настоящем. Только для этого. Сейчас. Так, хорошо. Тоже -то с мамой, правда, небольшой. Дело в том, что я в семье приемная с рождения. И вот так то все случилось вот, у меня довольно давно. Мы с мамой как-то связаны вот с этой женщиной, и меня выросли. Значит, приемные дети, так э -э сказать, родители, Они связаны, я без исключения не видел, в одной из жизней всегда есть какая-то связь. Почему, скажем, родители берут приемных детей, почему, скажем, им не дано родить? Потому что иногда кармическая а, тенденция, докладка такая мощная, что ребёнок не жизнеспособен. Но, например, у человека не может, поэтому его берутся стараться. И, скажем, если не противоречит какая-то ситуация по прошлом жизни, то в этой жизни она должна быть проявлена. Ну и, скажем так, насколько, причем не имеет значение, родители, дети, насколько они, скажем, сохраняют и души, настолько меняются, они помогают друг другу. Здесь мы, как арпенисты, в связке идем. Один топит другого, один спасает другого. И здесь кто кого, это уже не принципиально. Поэтому, когда человек начинает разбирать иногда, вот кто, это причина моей бабки, или моем отце, или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 Я шел как исследователь, я никому не проповедовал, не убеждал. А многие воспринимают это типа как инструкцию руководства действия. Значит так, а, вот от родителей, вот я тебе нашел в а потом я вижу, что личная карма и семейная совершенно четко совпадают. Мне родители тогда такие, каким я был в прошлой жизни. Первое. Второе. Я очень часто родителей, у них рождается ребенок в поле сиянь. На нем пакеты грязи, и они потом вернутся и начнут их убивать. не входит в небо, потому что он чистый. Значит, если моя кармическая частота выше, родительской, то нарушения родителей, которые могут меня раздавить, они не входят в поле. Они там как минус заметного действия. Если я совершу вступление против любви, они войдут. Но значит, раз эти пакеты висят в моем поле, значит, наверное, я вопросным жизни тоже что-то накрутил. То есть эта система идеального соответствия моего внутреннего состояния, соответственно, сказать, у меня родители. Все остальное. Поэтому я сейчас говорю, первый шаг оздоровления. Не виноватых искать, а изменить себя. Просто, кстати, для многие они считают, что покаяние можно превращаться в объечевой. Это начинается претензии к себе. Вот я такой, я сякой, и так далее. Но это та же агрессия, просто развернутся уже не к другим, а к себе. Я сейчас говорю, перед Богом виноватых нет. Все. Когда мы говорим о высшем божественном уровне, там виноватых нет. И все, что я могу сделать, это я должен признать, все от Бога и одновременно должен измениться так, чтобы сохранять судьбу любви. Все имеет право на свою личную волю, и он за него ответственный. Вот здесь он работает над собой, он меняет себя. Но для того, чтобы изменить свое вторичное, должна от его отстраниться. Я еще раз хочу подчеркнуть, что многие покаяния превращаются в ночевание. Смысл покаяния в том, чтобы измениться так, чтобы не повторять агрессии Бога к любви в будущем.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 Знаете, э, в смысле, что, как они относятся? Как они? Они являются А, вот это, это я имею в виду. Знаете, э, я в каких просто вот с этой точки зрения не смотрел, поэтому я сейчас не могу сказать. Я могу предположить, это. Мне нужно было узнать конкретный случай.